И говорят, упрекает он земледельца, что земное смертно и тленно, а будущее бессмертно и бесконечно. Но ты всё сказанное считаешь за басни. Созданный народом пословицы и поговорки призывают трудящихся полагаться на себя, а не уповать на Бога. Святой Божий пахать не поможет. На Бога надейся, а сам не плашай. Бог-то Бог да сам не будь плох клемят продажный служители культа кто богат тот и свят всё продаст дяк за пятак они разоблачали паразитическую сущность духовенства поп что клоб тоже людскую кровь пьёт поп с живого берёт мёртвому вернуть обещает его порочность наш отец тит «И в Великий пост блудит, отец Кирьян и в Великую Пятницу пьян» и тому подобное. Такое отношение к духовенству невольно переносилось и на совершавшуюся им церковную службу. Поэтому и неудивительно, что древние источники, светские и церковные, содержат сетование по поводу плохого посещения храмов многими номинальными прихожанами, которые церковным службам предпочитали народные увеселения. Видим ведь, говорится в повести временных лет, игрище утоптанное с такими толпами людей на них, что они давят друг друга, являю зрелище бесом задуманного действа, а церкви стоят пусты. Когда же приходит время молитвы, мало людей оказывается в церкви. Были и другие причины не посещения церковных служб, в частности, отсутствие свободного времени у тружеников. Люди простые, бедные, постоянно занятые работами, признавал архиепископ Макарий Булгаков, редко посещали церкви. Многие церковные авторы сокрушаются по поводу неблагоговейного поведения в храме многих прихожан. Бесстрашие до того вошло было в людей, говорится в Стоглаве, что некоторые стояли в церкви в тофьях, в шапках и с посохами, и здесь, как на торжище или на перу, вели между собой громкие беседы и споры, и произносили всякие праздные и срамные слова, заглушая богослужения. Такие же признания содержатся и в истории русской церкви архиепископа Макария Булгакова. Некоторые позволяли себе разговаривать и глумиться в церкви, по крайней мере, во время чтений, когда они происходили невнятно и бестолково. Вольномыслие народа в нашей страны проявлялось в том, что уже с первых веков существование христианства на Руси широкий размах получили антицерковные выступления масс, принимавшие форму еретических движений. Все возникшие ереси имели не столько религиозную, сколько социальную подоплёку. И возникали на почве недовольства трудящихся слоёв древнерусского общества той поддержкой, которую неизменно оказывала церковь эксплуататорским сословиям и классам. Именно такой характер насила возникшая в середине 14 века в Новгороде и Пскове ересь стрегольников происхождение названий наукой не установлено, возглавлявшиеся дьяконами Карпом и Никитой. Стрегольники подвергли рационалистической критике христианскую догматику, критически отнеслись к священному писанию, отвергли ряд таинств и обрядов церковных, а также осудили духовенство и епископат русской православной церкви за стяжательство, мздоимство и разврата. Противоцерковная направленность и антифеодальный характер стрегольничества обеспечили ему широкую поддержку со стороны социальных низов Новгорода и Пскова, что придало этой ереси большой размах. Церковь с помощью светской власти жестоко расправилась с еретиками. Руководители стрегольников были казнены. Однако быстро справиться с этим движением духовенству не удалось. В Новгороде ересь стригольников была подавлена лишь с концу 14 века, а в Пскове только к началу 15 века. Именно подавлена, а не ликвидирована с помощью целенаправленных идейно-разъяснительных мер.